«Гости в корчме, отец!» – шепнула она. «Каменчики со стройки и другие. Я их обслуживаю, а вы тут так грёмко орёте, а... а то они уже починают зыркать на эркер». «О, вечный огонь!» – перепугался трактирщик, глядя на распластавшегося Доплера. «Если сюды кто-нибудь заглянет и увидит Энта, ой, ей будет дело. Уж ежели не хочете вызывать стражу, то хоть милздарь ведьмак. Если Энта взаправду векслинг...» то скажите ему, пусть превратится в что-нибудь поприличнее. Вроде бы, чтоб не узнали пока. «Верно», — сказал Дэнти. «Пусть он в кого-нибудь передоплерится, геральд «В кого?» Неожиданно пробулькал Доплер. «Я могу принять форму, которой как следует пригляжусь. Так в которого из вас мне перемениться?» «Только не в меня!» — быстро сказал трактирщик. «И не в меня!» — охнул Лютик. «Впрочем, это был бы никакой камуфляж».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 потому что купцы сговариваются, как им торговаться. К тому же идут дополнительные комиссионные аукционщику. «Не учи меня торговать, задница!» – обрушился Бибервельд. «Я в чертовом броде взял бы девятьсот, а то и сто за штуку. А сколько получил ты от новиградских скряг? По сто тридцать!» – сказал Доплер. «Брешешь распустяха!» «Не брешу!» Я погнал лошадей прямо в порт, господин Дайнти, и нашел там заморского торговца кожами.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 почесав типичным для низушка движением густую шевелюру. «Деньги, господин Дайанти, должны обращаться, а интерес крутится». «Смотри, как бы я тебе голову не скрутил!» «А ну, говори, что сделал с выручкой за лошадей! Я же сказал, но купил товаров». «Каких? Что купил, уродина? Кошинели!» С трудом проговорил Доплер, а потом быстро продекламировал.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 «Нет! Довольно! Давай меч, Геральт! Я зарублю его на месте!» Дверь ркера со скрипом отворилась. «Купец Бибервельд!» пропищал вошедший тип в пурпурной мантии, висевший на худой фигуре, словно на палке. На голове у него была бархатная шапочка в форме перевернутого ночного горшка. «Есть тут купец Бибервельд!» «Есть!» одновременно откликнулись оба низушка.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 Оба упали у самого порожка. Лютик, выбравшись из-под стола, дико ругался. «Нападение!» Заверещал с пола тощий тип, запутавшись в пурпурной мантии. «Нападение! Бандиты!» геральд переполз через низушка, влетел в зал, увидел, как Доплер раскидывает гостей, выбегает на улицу, кинулся следом и тут же уперся в упругую. неподатливую стену людей, загородивших дорогу. Одного уморуханного глины и воняющего пивом ему удалось перевернуть, но остальные зажали его железными тисками плеч. Он яростно рвался, послышался сухой треск рвущихся ниток, лопающейся кожи и под правой подмышкой сделалось просторно. ведьма круганулся перестав вырываться. «Поймали!» – крикнули каменчики «Мы поймали разбойника!» «Что делать, господин мастер?» «Известь!» — взвыл мастер, поднимая голову от столешницы и водя кругом невидящими глазами. «Извести камней! Стража!» — рычал Пурпурный на четвереньках, выбираясь из эркера. «Нападение на чиновника, стража! Пойдешь за это на шебеницу, злодей!» «Мы его поймали!» — кричали каменщики. «Мы поймали его, господин!» «Не того!» взвыл субъект в мантии. «Хватайте подлеца, догоните его!» «Кого?» «Бибервельта, низушка, догоните его! Догнать его в яму его!» «Сейчас, сейчас!» сказал Дайнти, выглядывая из Эркера. «Что такое, господин Шван? Не вытирайте себе рот моим именем и не поднимайте тревоги без нужды!» Шван замолчал, изумленно глядя на низушка. Из Эркера вышел лютик в шапочке набекрень осматривая свою лютню. Каменчики, пошептавшись, отпустили наконец Геральта. Ведьмак, хоть и очень злой, ограничился сочным плевком на пол. Купец Бибервельд пропищал Шван близко щурясь. "Что это значит? Нападение на городского чиновника может вам дорого обойтись. Кто это был тот незушек?" "Брат", быстро сказал Бибервельд. "Трою родный брат". "Да-да", тут же поддержал Лютик, почувствовавший себя в своей стихии.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 Из бездонных складок манти излёг счёты и свиток пергамента, который развернул на столе, предварительно протерев стол полой накидки. Моё дело считать и принимать. Да, и так, подсчитаем. Это будет... Хм, это будет... Две пишем, один в уме. а Так... 1653 кроны и 20 коперов. Дайнти Бибервельт издал глухой вопль. Каменщики удивленно заворчали. Трактирщик упустил блюдо. Лютик вздохнул. «Ну, да встречи, ребята!» Горько сказал Низушек. «Если меня кто-нибудь спросит, так я в тюряге».